2019. В столовой душно. На столе к следующему завтраку красивой горкой выставлены кофейные чашки и блюдца. Свет на кухне погашен. Я вглядываюсь за маленькую барную стойку, но не вижу никого из персонала. Приподнимаю полотенце и беру хрустящий хлебец. Ужин подадут только через два часа. Пройдя через столовую, иду до гостиную, паркет скрипит у меня под ногами. Гостиная пристроена позже и выглядит новее, чем другие помещения пансионата. В углу примостилась черная пианино. Напротив окна стоит диван со спинкой, на старинный манер, обрамленный деревянным декором, и столик с живым папоротником на блюдце. В торце комнаты размещается секретер с громоздким старомодным радиоприемником. Подойдя поближе, склоняюсь над ним. Выведенные золотом названия радиостанции блестят на черной поверхности. Гамбург, Париж, Хербю — города несравнимого калибра. Тулуза, Будапешт, Вена, Фалун, Трёмсё. Здесь совсем другая география. Радио Люксембург. О нем я слышала — Мама постоянно твердила об этом канале, в молодости он был ее спасением. Кручу ручку, комнату наполняет свист, напоминающий тот, что шумит в моих ушах. Неразличимые слова, незнакомый язык. Польский? Русский? Нормального канала мне найти так и не удается, так что я выключаю радио и присаживаюсь у секретера. Над его откидным столом расположено шесть маленьких ящичков. Именно в таких старинных предметах мебели, по моим представлениям, должны находиться тайники. Между ящиками обнаруживается дверца чуть пошире. Открываю ее. Неприятный запах пыли. Там лежат плотно упакованные старые пластинки фирмы «Сонора». Аккуратно извлекаю их и изучаю название. «Бонд Джаз» с Молби». «Годы солнечного света» с оркестром Харри Арнольда, незабываемый любимый репертуар «Лаплантки Лизы» никогда-то не была мне так близка с Гуннером Турассоном. Годы выпуска на пластинках отсутствуют, но сохранился написанный красными буквами призыв «Любимые мелодии класть сверху». Проигрывателя в комнате я не вижу, а то с удовольствием поставила бы пластинки. Послушала голоса. Надо мной скрипит потолок. Наверное, днем приехали новые постояльцы. Я никого не видела, но, возможно, они избегают общения. Влюбленные пара, которые хотят побыть наедине. Или игроки в гольф, пропадающие на поле весь день напролет. Осторожно выдвигаю один из маленьких ящиков. Из него выпадает толстая пачка писем и открыток, адресованных пансионату. Похоже, благодарности от старых постояльцев за вечеринки в честь пятидесятилетия, мальчишники и отдых в пансионате. Следом из пачки выпадает колода игральных карт с правилами игры в бридж и канасту. На самом дне лежит еженедельник, карманный журнал. На обложке цветная иллюстрация с блондинкой-манекенщицей, одетой в платье с узкой талией и широкой юбкой. Надпись под иллюстрацией гласит парижская модель кутюрье Эстереля, шьющего для Бриджит Бордо и не только. Открываю тоненький журнал. Страницы пахнут уксусом, бумага пожелтела. Усаживаюсь на жесткий диван и пролистываю несколько новелл с названиями типа «Мед и неприятности» и «Девушка на телефонной станции». Здесь есть истории с продолжением, объявления, рассказы из жизни, репортажи и гороскопы. Иначе говоря, содержание не сильно отличается от современных еженедельных изданий. Таких, как журнал, для которого я пишу статью о любви длиною в жизнь. Правда, оглядываясь на сегодняшнюю беседу, перспективы у статьи не из радужных. Завтра нужно будет сделать новый заход. Если к началу следующей недели мне не удастся выдать приличный текст, на горизонте замаячат судоку. Пролистав несколько страниц, натыкаюсь на вопросы от читателей под заголовком «Уголок доверия». Колонки о любви — это всегда самое забавное чтение в еженедельных журналах, но здесь, похоже, только ответы советчика, сами вопросы читателей не напечатаны. На виньетке в верхней части страницы изображен профиль женщины, которая сидит, задумчиво наморщив лоб, склонившись с ручкой над листом бумаги. «По сути, моя старинная коллега». «У нас нет возможности ответить на все входящие письма, поскольку за неделю их приходят больше сотни», — гласит текст под виньеткой. «У меня начинает сосать под ложечкой. Когда-то люди обращались за советом ко мне, а сейчас это кажется далеким и непостижимым». Взгляд останавливается на выделенном жирным шрифтом заголовке. «Безутешное Э. Вы слишком много думаете о себе» если только не окажется, что вы страдаете малокровием. Понимаете, постоянно копаясь в собственных проблемах, вы не даете себе быть счастливой. Хватит себя жалеть. Вы что же, никогда не читали ежедневных газет? Оглянитесь вокруг и увидите, как многие несчастны, потому что, например, должны страдать из-за политических процессов. И потом, есть еще неизлечимо больные. Многие ли из них предаются унынию? Забудьте, наконец, своего бывшего жениха хотя бы на мгновение и сосредоточьтесь на чем-то более содержательном. Займитесь самосовершенствованием, окажите поддержку пожилым. Другими словами, заставьте себя думать о других и развивать в себе новые интересы. Волоски на руках зашевелились. Безутешное «э». На ее месте могла быть я. Как звали ту, что написала письмо и не могла найти утешение давным-давно в другом десятилетии? Элин? Эльза? Или Элизабет? Под пианино замечаю клок пыли, который медленно болтается туда-сюда от проникающего через окна сквозняка. Задумываюсь, как долго он мог лежать там и расти? Кругом тишина, слышны только звуки машин, изредка проезжающих мимо по дороге. В конце концов подхожу и открываю дверь на веранду, чтобы подышать немного свежим воздухом. По саду разбросаны небольшие коттеджи, по-видимому, старые флигели. Надо стараться избегать флигелей, когда останавливаешься в отеле, это я успела усвоить за свою жизнь. Они всегда разочаровывают. В саду тоже не видно постояльцев. Вдыхаю глубоко через нос. Йоар утверждает, что дышать через нос полезнее, чем через рот. Во время отдыха мы естественным образом делаем вдох и выдох через нос. Расслабленно, ритмично и бесшумно. Когда мы выходим из равновесия, можно осознанно дышать реже и глубже. Таким образом можно себя обмануть. Некоторое время я стою и дышу как положено. Вот она. Безопасная гавань. Настоящая. Только надо отпустить секунды и продержаться до завтра. Тогда я смогу вернуться к Веронике Мёрк и, по крайней мере, притвориться, что должна завершить очень важное дело. Работа помогает отстраниться от других, более болезненных мыслей. Проснулась я не сразу. Тяжелее всего по утрам. Быстро пытаюсь оценить состояние звона в ушах. По утрам у него часто бывает более низкий диапазон. Часть терапии Йоара направлена на то, чтобы смириться с положением вещей. Если принять звон в ушах, не позволяя ему занимать в моей жизни слишком много места, мозг постепенно научится игнорировать его. В конце концов, звон отойдет на задний план и превратится в едва заметный базовый аккорд. Скорее всего, минорный, но, по крайней мере, предсказуемый. В этом плане звон в ушах напоминает «утрату». Если позволить ей остаться, в конечном счете утрата сдаст свои позиции и поселится на обочине сознания, не требуя к себе постоянного внимания. Она утихает, приспосабливается, превращается в немногословного квартиранта, который редко претендует на места общего пользования. Продолжая лежать с открытыми глазами, начинаю прислушиваться к другим окружающим меня звукам. Сначала я совсем ничего не слышу. Потом различаю слабые бульканье, то ли пылесосы, то ли кофеварки. Где-то птица распивается в верхнем регистре. За приоткрытым окном шумят деревья. Спустя некоторое время звон в ушах становится одним из многих слышимых мною звуков. Он уже больше не задает тон. Йоар прослушал еще курс по гипнозу. Во второй визит я спросила его, не может ли он загипнотизировать меня так, чтобы я забыла Эрика. Он долго и серьезно смотрел на меня, а потом сказал, «Я не думаю, что вам нужно именно забыть его. Вам нужно разрушить эмоциональную зависимость». Вот в чем загвоздка. Не знаю, хочу ли я действительно забыть его. Воспоминания могут причинять боль, но лишись я их, и что от меня останется? Вопрос в том, как справиться с воспоминаниями. Как воскрешать в памяти только светлое и веселое, не захлебываясь при этом от мыслей о несостоявшемся? Найти спасительную гавань, отпустить время. Но как раз сегодня меня посетило тягостное сомнение. А где гарантия, что время лечит? Думаю о Веронике. На протяжении шестидесяти лет предмет ее девичьей любви довольствовался скрытым уголком в ее памяти, а тут вдруг решил захватить все пространство. Вернулся и стал яростно все менять. Как это происходит? Что послужило толчком ко внезапным переменам? Солнечный свет просачивается сквозь щель между штор с французскими лилиями и светит мне в лицо. Из коридора доносится аромат кофе. Вытащив себя из постели, подхожу к окну и смотрю на термометр. Двадцать восемь градусов, а ведь еще и девяти нет. Прохожу мимо зеркала, не взглянув в него, и достаю чистое платье из дорожной сумки. Привычка, проснувшись, первым делом надеть платье — Развелась у меня с тех пор, как я жила с Эриком, и отказываться от нее я не намерена. Потом, убрав волосы в конский хвост, беру с собой записную книжку и мобильный, выхожу и запираю за собой дверь. Она одета так же, как и вчера. Блузка без рукавов и кардиган. Только сегодня они из светло-желтого цвета. Может быть, у нее весь гардероб забит такими топами и кофтами, чтобы всегда были под рукой. По комплекту одного тона на каждый день. Сиреневый, бирюзовый, белый, канареечно-желтый. Эта мысль удивительным образом успокаивает. Когда все остальное пошло к чертям, опору дают заведенные рутины. «Вы новый соцработник?» Скептически прищуриваясь, Вероника смотрит на меня. «Что? Нет, я журналистка, которая была у вас вчера». Эбба Линдквист. «Да, теперь вижу. Просто здесь в прихожей темновато, а очки я на столе оставила. Заходите». Она нетерпеливо машет мне. Я захватила с собой печенье, протягиваю пакет из кондитерской, в которую зашла по пути. «Не надо было, но всё равно спасибо». Взяв пакет и опираясь на маленькие красные ходунки, она проходит вперёд меня в большую комнату. «Присаживайтесь». Вероника кивает головой в сторону полукруглого стола. Журнал открыт на странице с кроссвордом «Головоломки Эйнштейна». «Нет, это не моих рук дело. Я умею составлять только кроссворды средней степени сложности». По-настоящему сложные кроссворды отдают на откуп самым опытным специалистам, часто чудакам, которые сидят где-нибудь в сельской глуши и лепит свои шедевры, скрываясь под странными псевдонимами. «Вы чувствуете себя пободрее сегодня?» — спрашиваю я, усаживаясь на стул. «Не то чтобы очень, но если притвориться, что хорошо спала, то на самом деле чувствуешь себя немного лучше. Нет большей мощи, чем сила мысли». «Нет большей мощи, чем сила мысли» — похоже на заголовки моих старых публикаций — но при условии, конечно, что ты можешь сосредоточиться на одной мысли дольше трёх секунд. А ещё важно, чтобы мысли были достаточно конструктивными. «Будете бузинный напиток? Я только что развела сироп». «Спасибо, не откажусь», — отвечаю я. «Будет чем запить печенье». С этими словами Вероника выходит на кухню и начинает греметь стаканами. Солнце греет мне спину сквозь занавески. Что-то гудит в нагревательном элементе. Не хотела бы я так жить. Все эти комнаты без порогов и широкие дверные проемы слишком уж напоминают социальные учреждения. И в то же время обстановка комнаты каким-то образом помогает мне расслабиться. Может быть, как раз благодаря тому, что она очень далека от вариантов, на которые я согласилась бы по собственной воле. В ситуации, когда все, что от тебя требуется, — это просто жить — Есть что-то раскрепощающее. Расправляю плечи и, расслабившись, откидываюсь на спинку стула. «Вам помочь?» — кричу я. «Нет, спасибо, я качу поднос на тележке. Все нормально». Вероника заходит в комнату. Спереди на ходунках стоит поднос с двумя стаканами и блюдечком печенья. «Удобная тележка», — замечаю я. «Да, она очень практична» и управлять легко. Я называю её сервировочным столиком на колёсах. Звучит лучше, чем ходунки. Я помогаю Веронике накрыть на стол. Её движения тщательно выверены, никакой суеты. В них сквозит какая-то элегантность, несмотря на то, что правая рука не всегда успевает за левой. Некоторые люди обладают способностью придавать значимость каждому своему движению — Я обычно выполняю повседневные обязанности торопливо, считая их техническим промежутком между эпизодами настоящей жизни, какой бы она ни была. «Так на чём мы остановились?» Вероника усаживается напротив меня и проводит ладонью по волосам. «Мы говорили о вас и Уна», напоминаю я и открываю чистую страницу блокнота. «О длительном браке». Сегодня мне надо вытащить из нее пару хороших цитат, чтобы закончить статью. Но подспудно у меня зреют мысли о другом, о возлюбленном, с которым она сбежала. Лишь ту любовь считаем настоящей, что утратили. Где я это слышала? Это строчка из песни? Или цитата из книги? Не знаю. За последний год стихотворные строфы часто всплывали в моей голове таким же странным образом, словно древние пословицы. Вероника откусывает кусочек шоколадного печенья. «Вкусное печенье. Откуда?» «Купила в кондитерской на Чопман-Сгатан», отвечаю я. «Сигне, повар из нашего пансионата, тоже такие пекла. Но она в свои всегда добавляла чуточку соли, чтобы оттенить сладость». Она облизывает крошки с уголка рта. Я сама никогда особо не увлекалась выпечкой, слишком всё это трудоёмко. С тех пор, как умер Уна, я ни разу ничего не пекла. «Вам очень не хватает его?» — Вероника качает головой. «Конечно. Но я по-прежнему беседую с ним, спрашиваю, что он думает о разных вещах. Я ведь точно знаю, как бы он ответил» когда пустота ощущается особенно остро я просто начинаю представлять себе будто мой уна отправился в кругосветное путешествие и скоро вернется первый год самый тяжелый трудно было перестроиться сейчас я позволяю чувству утраты появляться когда ему вздумается но сама его больше уже не ищу я с удивлением взираю на нее сколько времени прошло прежде чем этот метод подействовал. Он начал действовать постепенно. У горя свой жизненный цикл. «И какой же?» — интересуюсь я. «Горе нам не подвластно. Оно решает свои задачи. Но со смертью мужа я заметила одну удивительную вещь». «Какую?» Вероника наклоняется ближе к столу, Браслет, висящий на тонком запястье, позвякивает, касаясь столешницы. «Представьте, что ваша душа — это дом с множеством комнат. При утрате близкого человека одна из комнат пустеет, становится заброшенной, но все другие помещения продолжают жить. Я это так ощущаю. В некоторые комнаты я много лет не заходила». Она поворачивает ко мне свою птичью головку. «Вы понимаете, о чем я?» «Думаю, да», — отвечаю я. На стене тикают часы. Во дворе застрекотал кузнечик. Звуки перетекают и сливаются со звоном у меня в ушах. Похоже, каким-то образом сегодня звон спустился на более низкие вибрирующие частоты и звучит, словно жужжание насекомых. Взгляд Вероники блуждает, устремляясь за окно. Комната в Гетеборге была вовсе не дешёвая, а обстановка простая. Мы жили на чердаке, без водопровода и почти без отопления. В те времена в помещениях приходилось топить. К утру, когда догорал огонь в камине, мы промерзали насквозь. И, поверьте мне, приходилось спешно растапливать его заново. — А кто жил там, на чердаке? — интересуюсь я. — Мы избу. «Естественно. Я ведь говорила вам, что мы сбежали?» «Как вы всё-таки забывчивы!» Вероника смотрит на меня с раздражением. «Кладу блокнот на колени. Вы бежали в Гётеборг. «Да, он ведь был оттуда родом». У Вероники начинает подёргивать века. «И когда это было?» Я не смею шелохнуться, боясь прервать её рассказ — Понимаю вдруг, что действительно хочу знать продолжение. Мы уехали поездом в конце лета. Здание станции заброшено, но рельсы еще лежат, и можно гулять вдоль насыпи. Там, кстати, красивую велосипедную дорожку проложили. Это было до того, как вы встретили Уна? Да, естественно. Я же не сторонница полигамии и сколько времени вы провели вместе, вы и Бу. Вижу, как она тянется ответом, проводит рукой по худой шее, поправляя прядь волос, выбившуюся из нарядного пажа. Порядочно. Не могу припомнить точно. Год с небольшим, наверное. Кстати, почему мы говорим об этом? Вы записываете меня? Где у вас диктофон? Нет, я только слушаю. Отвечаю я, — мне интересно. — Не уверена. Вероника протягивает руку за эргономическим шариком, лежащим на подоконнике, и, закрыв глаза, начинает сжимать его. По ее лицу танцуют падающие от окна солнечные лучи. Я вижу, как под тонкими, пронизанными прожилками сосудов веками двигаются ее глаза. Он здорово катался на велосипеде. Мог ездить, не держась за руль. Это, конечно, производило впечатление. Бу был особенным. Я никогда никого подобного не встречала. Когда мы отправились на прогулку, он ехал в гору на велосипеде безостановочно по длинному склону. И что это был за склон? В сторону Эстра Каруп. Я отлынивала от своих обязанностей в пансионате, Всю дорогу он упорно не хотел снимать с себя эту кожаную куртку, а запах пота все равно не чувствовался. Пахло от него приятно, как от миски полной спелых яблок. Ты знаешь, как пахнет миска с яблоками? Она требовательно смотрит на меня. Нет, но могу себе это представить. Когда мы добрались до места, я боялась, что он потеряет сознание, настолько он устал. Морс мы допили еще на полпути, и пить было нечего. — А куда вы направлялись? — Я хотела показать ему наскальные рельефы недалеко от Дротнингхаль. Они очень древние, аж из бронзового века. Там в горах сохранились каменные отпечатки ног, которые, как говорят, принадлежали проезжавшей через эти места старинной королеве. К сожалению, не помню, как ее звали. Отпечатки ног меня, признаться, не волновали. Я просто хотела побыть с ним рядом. Вероника делает глоток бузинного напитка. Встречаются иногда такие люди. Ты просто хочешь быть рядом с этим человеком, не понимая почему. Знаю, соглашаюсь я, нервно сглатывая. Где-то в трубах зашумела спущенная вода стояла такая жара что пар шел от овечьих лепешек путь до места лежал через пастбище бу держал меня за руку это само по себе уже казалось чем то невероятным хотела бы я чтобы нынешняя молодежь испытывала нечто подобное но быть может так оно и есть вероника прикусывает губу а что было потом спрашиваю я в конце Мы поцеловались за деревом, прямо рядом с блеющим бараном. Я думала, он нас боднёт, но, похоже, это было ему не под силу. Боу даже пытался завести его своим красным платком. Иногда он мог дурачиться, как ребёнок, прыгать вокруг, строить гримасы и всё такое. Повернув голову в сторону, Вероника улыбается своим воспоминанием. — А каменные отпечатки ног вы нашли? Да, мы наступали на них. Ноги Бу оказались слишком большими, а мои пришлись как раз. Вероника смотрит на меня. У нее голубые, как небо, глаза. К Уно я не испытывала такой безрассудной любви. С ним у нас все было по-другому. Хорошее взаимодействие, заведенный порядок, стабильность. Чувствую, как что-то сжимается в животе. «А любовь к Бу была именно безрассудной?» — спрашиваю я. Слово, признаться, странное. Иногда мне кажется, что для описания любви нужно больше разных слов. Всего одно выражение так скупо, ведь есть множество оттенков того, как именно человек тебе нравится. Вы пытались разыскать его? Вероника вскидывает голову. «Нет». «А почему?» «Я даже не знаю, жив ли он. Ведь Бу был художником. Они ведь обычно рано умирают». Вероника вопросительно смотрит на меня. «Но если он жив, разве вам не хотелось бы встретиться с ним?» Продолжаю я настойчиво. «Вы ведь думали о нем и даже написали медиуму?» «А что в этом проку?» «Ну, что бы мы друг другу сказали?» «Неужели у вас не осталось к нему вопросов? Может быть, есть желание спросить о невысказанном?» «Чувствую, как вам не просыпается старый советчик в вопросах любви». Вероника кладет на стол шарик-тренажер, внезапно уверенность в себе оставляет ее. «Вы не видели, что там было указано в меню в вестибюле?» Его обычно вывешивают на доску объявлений. Они молодцы, вносят разнообразие, находят новые блюда, всякие ризотто и так далее, много вегетарианской еды. Вероника умолкает. «Я не видела», — отвечаю я. «А у вас не сохранились фотографии, Бу? Мне бы очень хотелось посмотреть, как он выглядел». «Понимаю, что это уводит меня ещё дальше от статьи, но не могу удержаться», — Вероника сжимает губы, скривив их в немного забавную гримасу. «У меня есть одна», — говорит она в конце концов. Фотоальбом стоит вон там, в книжном шкафу, в самом дальнем углу. У него коричневая обложка. Вероника кивает головой в сторону полок. Поднявшись с места, я подхожу к шкафу и достаю запылившийся альбом. На обложке выведено витиеватым почерком «Воспоминания о лете 1955 года». Двигаю стол так, чтобы мы оказались рядом друг с другом, и кладу альбом на стол. От Вероники исходит едва заметный аромат лаванды. «Вы можете перелистывать, а я скажу вам, когда остановиться», — просит она. «Правая рука плохо мне подчиняется». Раскрываю альбом. Из-за клея страницы с трудом отделяются одна от другой. Они сделаны из грубого картона и слегка разбухли. Кажется, от них пахнет гарью и чем-то терпким. Как от засушенных цветов. Я осторожно листаю шелковистую бумагу, защищающую снимки на жестких страницах. На фотографиях — компании позирующие на террасах в перед киоском с вывеской Angels. Подписи лаконичны. Закат. Сигны на террасе. Франции ест вафли. Большая часть снимков черно-белые, но каким-то удивительным образом я чувствую их цвета, теплые, насыщенные, словно их проявляли через патоку. Стояла такая жара, что даже мухи еле летали. Всем хватало сил только на самые необходимые дела. В такую погоду можно было только купаться. Вероника указывает на страницу. Вот это мы. На берегу сидят трое. Посередине облокотившись сидит молодой человек с длинной челкой и хмурым выражением лица. Рядом с ним выпячивает грудь улыбающаяся блондинка с короткой стрижкой в купальнике-бикини. Она напоминает Мэрилин Монро. Немного поодаль, по другую сторону от молодого человека, слегка сгорбившись, сидит высокая худенькая девушка. Чёлка спадает на серьёзные глаза. — Это вы? — спрашиваю я, коснувшись лица девушки на фотографии. — Да, я... А это моя двоюродная сестра Франси. Бероника проводит указательным пальцем по изображению девушки в бикини. Она уделяла очень много внимания внешней эстетике своей собственной и своего окружения, одевалась всегда в самые модные. Потом Франси стала актрисой в Копенгагене. Несколько сезонов играла даже в одной постановке датского королевского театра. На самом деле она работала на телефонной станции, но, оказавшись в нужном месте в нужное время, получила временную маленькую роль, когда заболела одна из актрис, да так и осталась в театре. В основном играла роли второго плана. Убрав прядь волос с подбородка, Вероника продолжает. Франси вышла замуж и родила дочь, но спустя несколько лет развелась, а обратно на сцену вернуться было уже не так легко. После возвращения она играла в свободных театральных труппах и немного в оперетах. «Ваша кузина умерла?» «Да, она умерла в одночасье от инфаркта, когда ей было всего шестьдесят три. Её дочь живёт сейчас в Австралии, но связи с ней я не поддерживаю». «Здесь Бу сидит в центре». Вероника на мгновение умолкает. Солнце светило постоянно, но я не припомню, чтобы мы хоть раз обгорели, а мы могли лежать и загорать все дни напролет. Бу, конечно, приходилось иногда работать в мастерской, он должен был закончить скульптуру, ради которой приехал. «Он создавал скульптуру?» — переспрашиваю я. «Да, Бу получил стипендию от Академии художеств, поэтому и приехал». Предполагалось, что он вылепит уличную скульптуру для муниципалитета в Лохольме, но ее было никак не закончить из-за возникших проблем. Местный художник пустил его поработать в свою мастерскую. Конечно, на Бу лежал огромный груз ответственности. «А что это за скульптура?» — интересуюсь я. Вначале планы были грандиозными. Он хотел изобразить две геометрические фигуры — куб, и пирамиду, символизирующую мужчину и женщину. Но реализовать концепцию оказалось сложно. Поддавшись поветрию пятидесятых, Бу увлекался абстракционизмом и модернизмом. Многие тогда заигрывали с геометрией. «А вы знаете, где она сейчас находится?» «Стоит в Лохольме», — Вероника отпивает глоток напитка. Однажды, много лет спустя, я совершенно случайно увидела ее, когда мы с Уно ездили на концерт. Мы сидели на скамейке, и вдруг эта скульптура с табличкой, все как полагается. Я остолбенела, увидев ее. Ведь я никогда не думала, что он прислушается к моим словам. Что вы имеете в виду? Что вы ему сказали? Я вопросительно смотрю на нее. Вероника проводит тыльной стороной ладони по подбородку. Пальцы немного дрожат. «Сколько времени?» «Половина двенадцатого», — отвечаю я. «Значит, обед принесут с минуты на минуту». «Я пока достану салат, что со вчерашнего дня остался. Стараюсь в каждый прием пищи есть свежие и маринованные овощи. Это полезно для желудка». Вероника встаёт, опершись на стол. «Можно я задам вам ещё всего один вопрос?» Прошу я. «Вы совсем не знаете, где он может сейчас находиться?» Она смотрит на меня обеспокоенно, будто внезапно испугавшись. «Нет, вам лучше сейчас уйти. Я предпочитаю есть в одиночестве. Можете вернуться после обеда или завтра». «Хорошо». Нехотя поднявшись, откланиваюсь. Я не уверена, выключила ли плиту, когда уезжала из дома. Мусор почти точно вынесла, а вот окно с южной стороны шторами не занавесила. Цветы, скорее всего, уже погибли от жары, ну и ладно. За последние девять месяцев я с трудом поддерживала в них жизнь. Поливала просто потому, что смотреть, как они погибают а потом выбрасывать их было бы еще тяжелее. На самом деле я могла бы сесть на поезд уже сегодня после обеда и сварганить статью по пути домой. Я делала так раньше. Материал скудный, но его всегда можно дополнить потом вопросами, рамочкой со справкой, по освещаемой теме и благодушными описаниями обстановки. Но что-то меня удерживает. В четырех стенах квартиры Вероники — оклеенных старомодными обоями, на третьем этаже дома престарелых, я впервые за долгие месяцы ощутила некое подобие покоя. Черт его знает почему. Здесь в коридорах пахнет едой и много другого удручающего или такого, что должно бы удручать. Открываю прескурант, лежащий на сундуке в ногах кровати в моем номере. Проживание с полупансионом стоит одну тысячу двести крон в сутки, приблизительно десять с половиной тысяч рублей. Немалая сумма. Через мобильный проверяю остаток на банковском счете – семь тысяч триста крон, приблизительно шестьдесят три тысячи рублей. Надо бы оставить их на непредвиденные расходы, не говоря уже о будущем. С другой стороны, несколько суток в пансионате дадут мне такую нужную отсрочку. От чего? От ждущей дома пустоты, необходимости приходить в себя и искать новый жизненный путь? Ведь есть же у человека право на отпуск, даже если он почти не работает. Но есть и другая, более важная причина. Во мне проснулось любопытство. Здесь совершенно очевидно скрыта история, Но, похоже, не та, ради которой я сюда приехала. Нет, за всем этим кроется старинная история любви, разыгравшаяся в пятидесятые. История, о которой Вероника все еще говорит или только начала вспоминать. Иногда трудно понять, что из этого верно. Кажется, дама немного не в себе. Но одно имя она помнит точно — его имя. Бу-бикс. Открыв дверь в коридор, украдко спускаюсь вниз по лестнице. В баре никого нет. В стене, покрытой обоями с крупным узором, оборудована небольшая полукруглая ниша в старинном стиле, в которой выставлены бутылки. Стойка тикового дерева протерта до бела. На стеклянной полке стоят разрозненные бутылки с крепкими алкогольными напитками. Интересно, кто и зачем пьет вермут? Оглядываюсь вокруг и на всякий случай кричу, «Есть кто-нибудь?» Не услышав ответа, захожу за прилавок и наливаю стаканчик на пробу. На холодильнике стоит пустая банка из-под чая. Немного подумав, засовываю в нее купюру в сто крон и ставлю на прилавок. Самообслуживание и касса совести. Потом начинаю бродить босиком по коридорам, разглядывая развешенные на стенах картины. В основном на них изображены море и побережье. Под стеклом висит карта Лохольмской бухты, литография с играющими детьми. Скромно за гардеробом размещен диплом «Лучший предприниматель 1989 года». Босые ноги щекочет устилающий пол ковер. Кругом ни души, как будто все покинули пансионат. После скандального обсуждения в прессе моего развода мне тяжело общаться с людьми, особенно незнакомыми. Приходится отвечать на стандартные вопросы о работе, семье и развлечениях, и это я воспринимаю как испытание. А если собеседники знают обо мне из прессы, становится хуже вдвойне. У некоторых на лице заметно сострадание, другие смотрят свысока. Моим старым друзьям хватает терпения, хотя я общаюсь с ними нечасто. С нашими общими с Эриком знакомыми я прервала связь с тех пор, как девять месяцев назад случилось несчастье, или как его еще назвать, беда, катастрофа, взрыв. Но это не важно. Я начала лелеять свою изоляцию. И Йоар говорит, это дурной знак. Вермут совсем неплох. Он более сухой по вкусу, чем я себе представляла. Высокое содержание алкоголя. Быстрый эффект. Захожу в гостиную, открываю крышку фортепиано и осторожно беру несколько аккордов. Отдельные клавиши западают, инструмент расстроен. В книжном шкафу стоят книги, которые, похоже, давно уже никто не листал. На них лежит толстый слой пыли. Некоторые из книг рассказывают о том, как жили раньше на полуострове Кюлла. Чем занимался прадедушка в Мёлле? Здесь наслаждаются жизнью. Атлас провинции Сконе. В подшивке собрана старая переписка с постояльцами. Кто-то жалуется на велосипедное движение, а здравительная пользы велосипедных тренировок вовсе не так велика, как утверждается. Мышцы ног можно перенапрячь, а верхняя часть тела остаётся неподвижной. Фанатское движение и различные гонки следует полностью запретить. На всём лежит печать старости и запустения. Прихватив с полки колоду карт, беру её с собой. Может быть, вспомню, как раскладывать пасьянс. Вновь наполняю стакан и, крадучись, покидаю бар чтобы вернуться наверх в свой номер. Я скоротаю этот вечер наедине с пасьянцем в застеленной свежим бельём кровати. Правда, едва успев открыть дверь, замечаю, как на мобильном злобно мигает значок полученного сообщения. Несколько смс от разных отправителей и два пропущенных звонка от Анны из редакции журнала. Нехотя прослушиваю голосовой почтовый ящик. Голос Анны звучит резко. Как дела со статьей? Пришли, пожалуйста, поскорее черновик. Я бы хотела посмотреть, что ты планируешь написать. Пауза. Звуковой сигнал. Привет, это опять Анна. Мне только что позвонила фотограф. Ты ведь должна была договориться и работать с ней вместе, чтобы она подготовила снимки. Но она говорит, что ты с ней так и не связалась. Срочно позвони ей. Я отправила тебе ее контакты. Пауза. Это опять я. Я тебе раньше уже их присылала. Звони немедленно. Вот проклятие. Как я могла забыть о фотографе? У меня есть какое-то смутное воспоминание о письме из редакции, где говорилось, что я должна кому-то позвонить. В Мальмё? Или в Копенгаген? В затылке тревожно покалывает. Иногда я могу по нескольку дней ходить с неприятным чувством, что забыла нечто важное. Раньше я всегда могла представить результаты своей работы вовремя, чаще всего с опережением срока. А сейчас даже не уверена, хочу ли я писать статью о длительном браке Вероники. Ей самой, похоже, нечего особо рассказать на эту тему. Кроме того, за свою жизнь я написала столько историй с приукрашенным концом. Во всех моих программах и статьях я делала вид, будто жизнь обозрима, понятна и развивается по законам логики. Но на самом деле это не так. Жизнь — дикарка. даже ей мизинец откусит всю руку. Все может провалиться в тартарары. Все может случиться. Разбиться от внутреннего напряжения, как стакан. В ушах свистит. В трубах шумит вода. Я даже не в состоянии отпить из стакана. Внезапно пассивность представляется единственным, что имеет смысл. Забираюсь в постель, накрываюсь одеялом и смотрю в потолок. Хрустальная люстра отбрасывает по всей комнате разноцветные блики. Между нашими с Вероникой историями можно провести параллель. Она бежала со своим возлюбленным, я со своим. Она потом вышла замуж за другого. Я была замужем до того, как встретила свою любовь. В моем случае от момента утраты не прошло еще и года. В случае с Вероникой — больше шестидесяти лет. Что именно пошло не так между мной и Эриком, мне до конца непонятно, не говоря уже о наших отношениях с Томом. Как только я начинаю приближаться к сути и причинам произошедшего, мозг словно выключается. Либо я не в состоянии понять, либо подспудно не хочу. Получается то же, что с работой. Стоит мне начать работать, как у меня тут же находится масса бессмысленных хозяйственных дел, которыми необходимо заняться. Что произошло с Вероникой и ее возлюбленным? Почему они расстались? Лежа в постели, понимаю, что именно об этой истории я хочу узнать больше. Из-за нее я могу остаться здесь подольше из-за нее или по любой другой причине. Все, чем владеешь, должно помещаться в багажник небольшого автомобиля. Больше не нужно. Это один из девизов Эрика. Такой подход казался мне непритязательным и ужасно романтичным. Сама я привыкла воспринимать имущество как буфер, защиту от капризов жизни. Имущество связывает быт как сосны, зыбучие пески. В окружении дорогих вещей можно не задумываться о других, скрытых за внешним благополучием, проблемах. Здесь у имущества есть свои плюсы. А может быть, именно в этом его смысл? Всегда есть, что привести в порядок и починить, есть о чем пожаловаться. Надо косить траву, натирать маслом дубовые столешницы, закупить и перемолоть кофе в зернах перегладить и разложить одежду, покрасить забор. Конечно, всегда можно рассматривать эти обязанности как освобождение от тирании самореализации. Они позволяют избежать вопросов, в чем смысл моих занятий, проживаю ли я свою жизнь так, как хочу, к чему стремлюсь, в чем моя миссия в этом мире, кто в состоянии выдержать такие вопросы в долгосрочной перспективе. Нет ничего удивительного, что вместо этого мы предпочитаем потреблять. Но в последние годы я стала все чаще беспокоиться, не упустила ли что-нибудь важное. В принципе, я приостановила свою молодость приблизительно так же, как приостанавливают подписку. В 20 лет по какой-то причине решила, что пора стать взрослой. Это, в частности, означало продать гитару, сменить гардероб, в одночасье принять решение больше не сгорать от любви и купить тканевые салфетки для обеденного стола. Я стала умной, вытеснив все глупости на периферию. А Эрик, напротив, выбрал другой путь. У него было две фирменных сумки «Икеа» с одеждой, в которые он наобум запускал руку, чтобы выбрать, что надеть. Вещь, которую Эрик доставал на белый свет, всегда была сюрпризом, уловом дня. Вдобавок, такой метод позволял ему избежать мучительного выбора. Эрик пользовался только разрозненной посудой, носил непарные носки, не имел четких взглядов. В целом, слыл чудаком. Отсутствие порядка он компенсировал резинками, которые нацеплял везде. Вокруг запястья и портмоне, на волосы и ключи, Ему надо было выбить на плече татуировку резинки вместо красовавшегося там ножа. «Ты никогда не пожалеешь, что выбрал нож. Это же классика», — спокойно объяснял он, сидя в кафетерии. «А разве татуировка с оружием не говорит об агрессивности?» «В буддизме изображение ножа символизирует освобождение от власти материального». «И это правда?» «Понятия не имею». Я просто выбрал для фарта то, что показалось глубокомысленным. Рассмеявшись, он убрал волосы за уши. Я не могла оторвать взгляда от этого уха и пушка на шее. Иногда, когда я наблюдала за ним издалека, например, как он наливает кофе из кофемашины, у меня могла возникнуть режущая боль в желудке. До тех пор я воспринимала любовь как нечто умиротворяющее и спокойное а новые чувства скорее напоминало страх и головокружение. В выходные, проводя время дома с Оскаром и Томом, я мечтала вернуться в понедельник на работу. Мечтала не о поцелуях и объятиях, а просто о том, чтобы быть рядом, слышать его смех, видеть эту искорку в глазах, будто от давно горящего карманного фонарика. Откуда этот свет? Я была убеждена, что из другого мира где не боготворят материальные. На что западаешь, когда влюбляешься? На отношение к жизни, на смех и серьезность? Влюбляешься, когда испытываешь радость узнавания, возвращаешься к истокам, видишь родственную душу? У меня не получилось точно определить, что именно меня зацепило, но удалось прочувствовать а тот, кто почти всю свою жизнь подчинил рациональным решениям, не мог от такого не опьянеть. С работы до метро мы обычно шли вместе, иногда заглядывали в кофейню на углу и выпивали по чашке чая. Эрик умел проявлять заботу в мелочах, наполнить чашку, принести еще одну салфетку, пропустить меня вперед. Однажды он рассказал, что в Норланде у него осталась девушка сорокалетняя гимнастка по имени Фрея. Они расстались, потому что Фрея очень хотела иметь детей. У Эрика не было планов дарить ребенку жизнь на Земле в таких враждебных климатических условиях, поэтому спустя три года их отношения зашли в тупик. «Я ничего не имею против детей», — уверял он, «и люблю своих племянников больше всего на свете. Но я настолько стар» что склонен рассматривать этот вопрос как сугубо политический. Нам пора поступиться удобством и начать проявлять заботу о тех, кто уже живет на этой земле. А то, что мне нравятся младенцы, еще не причина заводить своих». Я кивнула, широко раскрыв глаза. Всякие идеалисты попадались на моем пути, но это был новый уровень. Мы разговаривали часами обо всем, Эрик рассказал, что всё ещё пишет песни и тайно пытается записать сольный альбом, правда, идёт так себе. С финансами у него ни шатка, ни валка, любимый синтезатор заложен в ломбард. Периодически он ездил по концертам с друзьями-музыкантами, настраивал технику, платили скромно, часто с ним рассчитывались ящиками пива. В течение нескольких лет после завершения карьеры поп-звезды Эрик испытывал проблемы с алкоголем, но свою зависимость ему удалось обуздать, проработав четыре месяца в убежище для слонов в Индии. Похоже, у него было много друзей. Эрик любил природу и горные походы. Однажды он жил в лесу в палатке до тех пор, пока не отрастил полноценную бороду и не почувствовал себя неком. В шведском фольклоре водяной в образе обнаженного молодого человека со скрипкой обитает в лесных ручьях и озерах, заманивает игрой и топит женщин и детей. Упоминается с XII века. «Вот бы в детстве иметь такого учителя в музыкальной школе. Хотя ты ведь знаешь, что случается с теми, кто учится играть на скрипке у Нека?» Эрик провел рукой по волосам. «Я отрицательно покачала головой, сказок я не знала». «Ну как же?» Завороженные сверхъестественной силой ученики Нека не могут остановиться и играют на скрипке до потери рассудка. Если исполнитель осваивает скрипку слишком быстро, скорее всего, он учится у Нека. Это как Роберт Джонсон, про которого говорили, будто сам дьявол научил его играть на гитаре. Известный американский гитарист, певец и автор песен в стиле блюз, 1911-1938 а тот, кого угораздит влюбиться в неко, утонет. Эрик улыбнулся так, что его щеки сверху вниз прорезали две морщины. Мы вышли на улицу, я остановилась у банкомата и сняла пять тысяч крон, которые требовались, чтобы выкупить его синтезатор из ломбарда. Я не могу принять их. Глаза Эрика наполнились слезами, когда я всучила ему купюры. Считай, будто я тебе их одолжила. Сыграешь мне потом что-нибудь, это единственное, что я прошу взамен, так, чтобы меня заворожило. Ты просишь не так уж и мало. Я понимаю. Эрик рассмеялся и погладил меня по щеке. У тебя там взбитые сливки остались от пирожного. На самом деле они были тебе к лицу. Сунув палец в рот, он облизал его и задумчиво посмотрел на меня. Раньше я всегда легко расслаблялась, приходя вечером домой, а теперь стала взвинченной и неприкаянной. Я пыталась справиться с беспокойством, научившись складывать оригами. «Оригами требует так много внимания, что вы просто не сможете думать ни о чем другом», — обещала девушка из книжного магазина, продавшая мне книгу. Чтобы найти оправдание и просмотру сложных инструкций в Ютубе, я взяла себе в компанию «Оскара» и мы вместе пытались сложить журавлей из квадратов цветной бумаги. «Чем вы занимаетесь?» — с интересом спросил Том. «Да так, пробуем сложить зверюшек», — ответила я. «А можно сложить корову?» «Посмотрим», — отозвалась я. Но корову я Тому так и не сложила. Зато сложила Эрику, прыгающую лягушку, сделав пятнадцать сгибов, и поставила её на стол с микшером в аппаратной. Сердце билось так часто, что я подозревала у себя мерцательную аритмию. Я не знала, что творю, мною определённо руководила неизвестная часть моей души, о существовании которой я раньше даже не догадывалась. Я столкнулась с чем-то беспощадным, и шансов устоять никаких. Влюблена на химическом уровне. Эти слова постоянно всплывали в моей голове, никогда их раньше не слышала, но ощущала себя именно так, влюбленной на химическом уровне. Я могла повлиять на свое состояние не больше, чем решивший выздороветь больной.